Между нами и Ордан. Выборы — это не русская забава. Выбор нам не нужен. Мы выбираем сердцем раз и навсегда. Провел я как-то ночь в доме Брежнева, в последнем его пристанище. Ну, домик так себе, слабенький. Земли много, архитектура казарменная, без излишеств. Только дорожка ковровая, зеленая, с красными краями. А так, ведомственный пансионат для начальников главков. Скромность и аскетизм являются стилем той эпохи. Человек царил на одной шестой части суши, а жил, как сегодня зам прокурора жить не станет. Жалко ли недельчая, не дожил до лучшей доли. В выборах я принимал участие с 91 -го года. Прошел путь от краха выбора России до краха СПС. Все, абсолютно все избирательные кампании, в которых я принимал участие, проиграли ни одной осечки. Видимо, я государственник и сторонник монархического устройства России. Технологиями владеем, фокус-группы, социология, черный пиар, весь набор, а вот осечка засечкой имиджмейкеры, спичрайтеры. Но из комсомольской хари человека с либеральными ценностями не получается. Хари получается, а лицо нет, а народ у нас чуткий. Если две хари участвуют, то выбирать менее противную. По принципу, противная харя, но своя, не московская. Так вот лучше... назначить менее противную и привычную. По мне выбор были президентские, мы за либерала, были против сатанинской власти дем демократов. Кандидат хорош был, интеллигент, человек тонкий, ранимый, только вялый какой-то, из отличников. Я отвечал за поддержку кандидата группы творческой интеллигенции. Работали две группы. Моя, театральные аксакалы, конкурирующая группа, политтехнологи, которая подогнала деятелей эстрады третьего эшелона. Самым ярким из них был юморист, рассказывающий чужие анекдоты, и певец азиатского происхождения. Первый город, где мы начали тур общения с народом, был Нижний Новгород. Кандидат нервничал. Народа сам боялся, и ему были ближе Наукограды и закрыты НИИ. В аэропорт нам подали два членовоза из гаража бывшего кома, Уже не такие мощные, но тем не менее кресла в нем были расположены друг напротив друга. С одной сели стороны мои народные, а напротив я. Тут заглянул юморист и сел рядом со мной. Оценив экспозицию, я заметил, что с одной стороны сидят русские, а с нашим юмористом – семиты. Я сказал, а между нами и Ордан". Русские засмеялись. Юморист нет. Я удивился. Казалось, что юморист прославленный, а шутка для него была некорректной. Посетив Сормовский завод, где ехали в робах, вогнали нашего кандидата в краску. Мы поехали дальше. В наш членовоз заглянул певец, сын Центральной Азии, и сел на откидное кресло рядом с русским деятелем культуры. Композиция усилилась. Я заметил, что между нами не только Иордан, но и Амударья. Деятели эстрады вышли и больше наши вас не садились. Дальше были другие встречи. Рейтинг наш не рос. Власть не пускала нашего кандидата. И мы в очередной раз проиграли. Но денег заработали.